«Предисловие. в Страшном послевоенном Нюрнберге должен начать работу небывалый в истории судебный процесс над главарями поверженного рейха. Именно здесь наши контрразведчики ведут тайную войну с теми, кто намерен любой ценой не допустить вынесения справедливого приговора, которого ждет весь мир. Практически снесенный с лица земли Нюрнберг становится ареной безжалостной борьбы, тайных и открытых схваток. Тут орудуют скрывшиеся в подполье нацисты, плетут интриги спецслужбы, торгуются политики и дипломаты, блистают кинозвезды. Громадная работа по разоблачению злодеяний фашистов, проделанная нашей делегацией во главе с главным обвинителем от Советского Союза Романом Руденко, находится под угрозой. Именно здесь, на территории, оккупированной американскими войсками, самоотверженно действует майор нашей контрразведки Денис Ребров. Ему поставлена задача особой государственной важности. Но причудлива судьба человеческая. В этом же старинном имперском городе, где среди развалин обитают тени людей, готовых на всё ради пачки сигарет и куска хлеба, Откуда на человечество ежедневно обрушивается правда о немыслимых преступлениях, которые невозможно представить? Денис Ребров встречает женщину в своей жизни, княжну Ирину Куракину из семьи российских аристократов-эмигрантов. Но между ними пропасти, которые грозят гибелью обоим, ведь они принадлежат разным частям трагически расколовшегося русского мира. На страницах романа «Кроме главных обвинителей от СССР» Романа Руденко и его коллеги из США Роберта Джексона читатель встретит немало и других реальных исторических персонажей. Главарей Третьего рейха Геринга и Риббентропа, Гесса и Кальтенбруннера, кинодеву Ольгу Чехову, которую называли «любимой актрисой Гитлера», и саму Марлен Дитриху вождя народов Сталина и его ближайших соратников Молотова, Берию и Вышинского. В основу романа положены неизвестные доселе факты и данные, которые автор, посвятивший изучению Нюрнбергского процесса многие годы, получил от его участников и свидетелей.